Размышляя таким образом над сложностями жизни среди людей и вообще среди разумных рас, я тихо задремал. Мне нужно было отдохнуть. Так как этот поход по измененному лесу, с довеском в виде ослабевших и измученных студентов, меня все-таки измотал. Ведь мне нужно было не только следить за их поведением, ожидая от гномов какой-нибудь подлянки, но при этом еще и надо было следить за окружающей вокруг меня средой. Например, любой хищник, появившийся поблизости, мог бы обратить внимание на нашу группу. В данном случае, я действительно мог бы попасть в очень сложную ситуацию, так как вся эта группа, сопровождавшая меня, не могла ничего бы противопоставить нападению такого хищника. Все это могло, конечно, показаться странным. Так как можно было бы сказать, что студенты просто изображали слабость, чтобы нанести мне удар в спину. Ну? Или просто чтобы воспользоваться моей помощью для выхода из пустоши? Все это было бы возможно, если бы я не видел то, как эта странная клетка из костей просто вытягивала из своих пленников силу, не давая им возможности противостоять хозяину этого необычного и некротического артефакта. Судя по всему, заклятия на этой клетке не позволяли своим пленникам применять силу, и заранее вытягивали из них все возможное, усиливая себя таким образом. Вроде сложно звучит, но понятно для того, кто хоть немного сталкивался с магическими силами и их воздействиями. Эта клетка по своей сути была мертвым паразитом, который пользовался, как обычная пиявка, силами своих пленников. Поэтому я эту клетку и не стал разбирать. Зачем? А вдруг она мне позже пригодится? Кто знает, как развернется моя жизнь дальше? Вдруг у меня тоже появятся враги, у которых будет что-то необходимое для меня, чтобы я мог применить подобный артефакт? Кто может мне точно сказать о том, как пойдет моя жизнь дальше? Я, по крайней мере, в этом вопросе не тороплюсь с решением и выводами. Остальные темные трофеи, которые мне удалось захватить в том городке, я пока что не продавать, не отдавать никому не буду. Зачем мне это нужно? Те же самые костяные вараны, которых я там обнаружил в последнем походе, будут стоить гораздо дороже, чем останки костяных волкодавов. Сомневаюсь, что у местного некроманта найдутся деньги на подобные ингредиенты. Более того, вряд ли он одобрит, если я буду продавать подобные предметы на его глазах кому-нибудь еще. А ссориться с ним мне бы не хотелось. Так что в ближайшее время у меня есть только один выход. Собирать эти трофеи и складировать их в своей безразмерной сумме. Возможно, позже, я снова отправлюсь в ту самую сокровищницу архимага эльфов, чтобы выложить все эти ценные трофеи и не таскать их с собой. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне взять и расположить прямо здесь в комнате тот самый телепорт, который я в разобранном виде до сих пор таскаю с собой. Вполне возможно. Вот только кто вам сказал, что в данном случае местный маг, а также и те самые артефакты, защищающие этот город, не заметят подобный магический всплеск поблизости от них. Мне бы не хотелось, при возвращении в эту, кажущуюся мне безопасной комнату, столкнуться с нарядом стражников, которые вряд ли поймут подобные перемещения от одинокого и вроде бы с виду бедного лесовика. Что-то мне подсказывает, что в этом случае даже хорошее отношение ко мне со стороны местного мага некроманта ничем не поможет. В данном случае существуют определенные правила поведения, которые нарушать нежелательно. Поэтому мне необходимо их соблюдать. Возможно, я отправлюсь в тот самый небольшой городок, где уже более или менее подчистил от различной нежити территорию и оттуда, из того самого дома лаборатории бывшего хозяина тех земель, смогу сделать свой прыжок и возвращение. Ведь в этом случае у меня будет возможность сделать все это незаметно. Магические всплески, которые происходят при использовании телепорта, в данном случае никому не помешают и не повредят. Наверняка тут же кто-то вспомнит о том, что я не перебил в том городе всю нечисть, которая там бродила. кто может мне сказать с уверенностью, что нечисть не почувствует этот магический всплеск, отличающийся от обычного фона этого города и не соберется возле того самого дома в поисках угрозы. Но это вполне закономерный риск. по крайней мере, вся та нечисть, которую создавал сам этот лич, вряд ли сунется в его логово. У них скорее всего имеются специальные запреты на эти телодвижения? А значит, по крайней мере, сразу же при возвращении, я буду пока что в безопасности. А вот когда я буду уже выходить из этого здания, то в данном случае ситуация будет немного другой. Ведь я уже заранее буду готов к столкновению. К столкновению с потенциальным врагом. Про это тоже забывать нельзя. Так что в данном случае, я действительно буду в своеобразном выигрыше. Но сейчас мне нужно постараться заработать как можно больше трофеев, чтобы при попытке поступления в академию иметь при себе все необходимое. Я уже знал причины, по которым здесь появились эти студенты, которые старательно пытались заработать хоть немного средств, чтобы продолжить обучение в академии магии столицы империи Тарнан. Я уже знал, что обучение в академии стоит довольно больших средств. За обучение необходимо было заплатить 15 тысяч золотых монет. За все 5 лет. Наверняка вы тут же скажете, что у меня уже достаточно для этого денег. Ну что же, особо спорить я не буду. Деньги у меня для этого действительно были. Однако не стоило забывать и о том, чтобы нормально учиться в академии. Необходимо усваивать материал, не только тот, который тебе дают преподаватели в рамках учебной программы, но возможно и изучать что-то дополнительно. Я уже знал, что маги-преподаватели в этой академии тоже очень часто нуждаются в различных предметах и артефактах, которые помогают им самим расти и развиваться. Как вы думаете, если какой-нибудь студент станет для преподавателя академии поставщиком подобных предметов, Которые ему так нужны, будет ли этот преподаватель более внимателен к такому студенту. Возможно, он сам будет идти навстречу студенту и будет обучать его большим знаниям, чем имеются в учебном курсе. Все-таки это дополнительный бонус, который нельзя не учитывать. Наверняка кто-то скажет, что во время летних каникул я мог бы возвращаться к территории пустоши и продолжать свою охоту на территории измененного леса. Да я это и без вас понимаю. Вот только терять свое время зря просто не хотелось. Ведь любой день, проведенный в учении, мог бы потом спасти мне жизнь. Да-да. Я помню фразу, тяжело в учении, легко в бою. Кто ее сказал, я не помню. Да это и не важно. Важно то, что она действительно говорит правду. Я уже столкнулся с тем, Что буквально исходил на кровавый пот во время тренировок в глубине великого леса. И какой результат? Все эти тренировки помогли мне здесь выживать, на территории измененного леса. Кстати, что касается этого измененного леса, нужно будет попробовать пообщаться потом с великим лесом, по возможности. Если мне это удастся, то значит я смогу выяснить некоторые нюансы, показавшиеся мне странными. Дело в том, что эти источники жизни, которые я обнаруживал в лесу, были очень странными и знакомыми мне. Они очень сильно напоминали мне сердце великого леса. Я понимаю, что в сердце великого леса расположен просто невероятно огромный источник жизни. Тот самый источник, который позволяет великому лесу жить и существовать. Но также не стоило забывать и про магию духа. До тех пор, пока у него нет истинно верующих, Великий Лес будет хереть и постепенно погибать. Он теряет сейчас силы, буквально с каждым днем. Эльфы больше не обеспечивают его необходимым притоком сил. Так как они сами стали паразитами. Так что же делать? Их нужно изгнать из Великого Леса. А что потом? Нужно будет сделать так, чтобы кто-то занял их место. Но кто? Кто будет достаточно разумным, чтобы верить в Покровителя и благодарить его за это? Честно говоря, думая над всеми этими сложностями, даже во сне, я неожиданно для себя понял, что сейчас пытаюсь решить головоломку, которую когда-то, скорее всего, решали и сами боги. Ведь великий лес не мог появиться сам по себе. А скорее всего, Он появился именно благодаря вмешательству какой-либо божественной сущности. Хотя сейчас это было не столь важно. Важно было то, что таким образом, найдя каких-либо разумных, которые могли бы занять место эльфов под сенью крон деревьев Великого леса, я мог бы помочь этому могущественному существу получить новое дыхание и жизнь, которых он был лишен. Да-да. Он был лишен этой жизни благодаря тому, что эльфы в последнее время действительно очень плохо относились к великому лесу. Они считали, что великий лес им что-то должен. В том-то и была их главная ошибка. Это они были должниками великого леса. Он хранил их, защищал и берег. А что они делали для него? Максимум, что они могли сделать, это травить его ритуальное дерево, теми, кого они приносили ему в жертву. Я уже знал о главной проблеме этого растения. Дерево, которое должно было быть концентратором той самой веры духа, постепенно превратилось в своеобразный фильтр, который поглощал силу из убитых его корнями разумных и отфильтровывал из них нужную энергию. Вот только проблема была в том, что в данном случае почти 90% сил, которые мог использовать великий лес, просто пропадали. Ну, сами подумайте, Какая, например, вера в Великий Лес может быть у того же самого демона, которого скормили ритуальному дереву? Или же у дроу? Что-то мне говорит, что у этих разумных существ особой веры в Великий Лес не было. Так что и особые силы он от них не получил. Да. Если бы в Великом Лесе было хоть что-то демоническое, некротическое, или хотя был бы какой-то признак тьмы, он мог бы получать от таких жертвоприношений огромную силу. Да и с каждым убитым разумным в лесу его растениями, он тоже получал бы новые силы. Но этого не было. Да и само сердце великого леса говорило мне о том, что он именно является детем природы и жизни. Так что тут не поспоришь. Нужно было искать другие ответы на вопросы. Вот только главный вопрос был в том, что по крайней мере избавив его от паразитов, которые пытаются вытягивать из него все соки, я дал великому лесу возможность просуществовать еще пару-тройку сотен лет. А что дальше? Нет, я был обычным человеком, и у меня вряд ли такая длительность жизни впереди. Хотя, после переливания в меня крови великого леса, я уже даже не могу сказать, кто я на самом деле. Теперь я действительно могу прожить гораздо дольше. Например, столько же, сколько живет великий лес. А значит, я напрямую должен быть заинтересован в том, чтобы этот растительный гигант прожил как можно дольше и чувствовал себя как можно лучше. Может быть в этом была его главная просьба, на решение которой он рассчитывал. Кто знает. Пока что он сам не хотел мне об этом рассказывать. Ведь Великий Лес сам утверждал, что я еще не готов к подобному решению вопросов. А значит, можно было сразу догадаться, что при таком стечении обстоятельств мне нужно учиться дальше. А где я мог чему-то научиться? Да, у меня в голове сейчас было очень много знаний самых различных магов, которых за несколько тысяч лет скормили великому ритуальному древу жрецы эльфов. Не считая того же самого архимага Алиувиаэля, чья память перешла в меня после его гибели от скипетра дракона. Конечно, кто-то мог бы сказать, что я мог бы воспользоваться этими знаниями. Хорошо. Представим себе картинку. Вы находите учебник о том, как создать ядерную бомбу. А также примерно знаете результат этого труда. Но только примерно опыта и знаний у вас не хватает. Не хватает тех самых промежуточных знаний, которые получают именно во время обучения. И что вы будете делать? Сразу сделаете ядерную бомбу? А что потом? Я уже столкнулся с тем, что вроде бы простые и контролируемые вещи, вроде того же самого скипетра дракона, который должен был мне подчиняться и был привязан ко мне, все-таки обладал собственным сознанием, и надеялся вырваться из плена. Иначе понять то, что происходило с мертвым паладином, или с теми же самыми рыцарями смерти, я тоже просто не могу. Я пытался использовать тяжелое вооружение, про которое знал очень мало. И из-за этого едва не произошла катастрофа. Знания, которые у меня имелись, действительно необходимо было сначала усвоить. А чтобы они были усвоены полностью, надо было сделать так, Чтобы эти знания улеглись на основу, которую получают именно в подобных учебных заведениях, таких как Академия Магии, Империи Тарнан. Тут уж не поспоришь. Как бы я ни старался вывернуться из этой ситуации, но выхода у меня действительно особого не было, придется идти учиться. И при этом мне не стоит показывать этим разумным, которые там будут преподавателями, что у меня в руках имеются знания которые им и не снились. В данном случае, я имею в виду не только знания, которые я получил от великого леса, или же знания убитых мной магов. Я имею в виду даже те самые книги и фолианты, которые получил из библиотеки архимага эльфов. Ведь даже для него эти книги представляли огромную ценность. Так что говорить о том, что они из себя представляют на самом деле, даже и не стоило. Вспомнив про эти книги, я неожиданно для себя вспомнил также и про дневники магов, которые когда-либо сумели добраться до центра пустоши. Мне нужно их изучить, причем срочно. Пока есть возможность. Теперь эльфы вряд ли будут вести охоту за теми, кто ходит к центру пустоши. Раньше этим занимался именно архимаг Алиувиаэль. Каким-то невероятным способом, он улавливал эманации пустоши, которые подсказывали ему о вторжении в зону его интересов. Хотя я еще не понимал, какими именно они были, но при этом я понимал также и то, что они действительно существовали. Интересы архимага эльфов простирались на огромную территорию. Что именно он хотел обнаружить на территории пустоши при помощи чужих рук? На этот вопрос, Мог ответить его собственный дневник, который он также хранил на своем рабочем месте в Сокровищнице. Вот только я не слишком хорошо пока что знал эльфар, тайный язык высших эльфов. Хотя знания и были, но все-таки времени будет потрачено очень много, пока я разберусь в этой письменности. Хотя я понимал, что для эльфов, которые могут быть высокородными, это знание очень важно ведь это тайный язык высшего общества их народа. Они очень часто пользовались тем, что окружающие не понимают их разговора, и с насмешкой начинали общаться между собой на этом языке. Интересно было бы на них посмотреть, как бы они отреагировали, если бы поняли, что я понимаю их язык. Но сейчас речь шла не об этом. Мне нужно будет изучить все дневники магов, которые у меня имеются, и которые остались в наследство от тех самых магов, пытавшихся пройти к центру пустоши. В этих дневниках описаны их маршруты, а также и наблюдения. Возможно, если я смогу обнаружить в них что-то общее, то смогу понять и причины роста самой пустоши, а также и интерес древнего эльфа, которого я так глупо и легко уничтожил. Да-да, глупо и легко ведь он настолько зазнался от могущества своей силы, что не стал даже усиливать свою защиту. Он рассчитывал на големов, которые должны были защищать его. А также и на то, что место, где он находился, было расположено достаточно глубоко в территориях, которые контролировал Великий Лес. Вот только он не учел того, что самому Великому Лесу все то, что он делал, категорически не нравилось и он сам провел меня практически к палатке Архимага. Учитывая то, как несли стражу те самые хваленые рейнджеры эльфов, было немудрено сделать то, что сделано. А значит, иначе как глупой смертью все это назвать просто не получится. Наконец, приняв решение, что я буду делать, как только проснусь, мой разум хоть немного, но успокоился. Я нашел цель, которую нужно будет изучать и преследовать в ближайшее время. Для этого я потрачу оставшееся время до начала учебного процесса в Академии Магии. Я знал, что к концу лета мне нужно будет попытаться добраться до столицы империи Тарнан. Там я пойду в Академию на то самое мероприятие, которое называется приемом новых студентов. Говорят, что там довольно красиво и пафосно приветствуют новых будущих магов. Благодаря имеющимся деньгам, я не буду никому ничего должен. По сути, я буду независимым. Главное только поступить туда. А вот это другой вопрос. Хватит ли моих сил и сил крови Великого Леса, чтобы я мог пройти отбор? Этого я не знал. Но вполне возможно, что мое видение энергетических линий и силы в природе помогут мне в этом вопросе. Таких нюансов я еще не знал. Но выбора у меня как такового просто не было. Но для того, чтобы попасть в академию, мне необходимо пополнить свои запасы. Для начала, мне нужно определить хотя бы первичные пути для исследования территорий пустоши. Я отлично понимаю, что пройти далеко по территории пустоши я сейчас не смогу. По крайней мере до тех пор, пока как следует не подготовлюсь. А там уже будет видно, что у меня получится. Рисковать отправляться к центру пустоши, не зная причины роста этого магического аномального образования, очень глупо. Возможно, мое вмешательство погубит жителей приграничного городка. Этого я себе позволить не мог. Что ни говори, а брать на свою совесть гибель нескольких тысяч разумных я не собирался. Поэтому в первую очередь и намеревался научиться контролировать сам процесс изменения пустоши. Конечно, со стороны это выглядит очень уж нагло, но при этом я понимаю, что в данном случае рисковать просто нельзя. Если мне удастся найти тот самый фактор, который так влияет на пустошь, то я, возможно, смогу его обойти и тогда у меня будет шанс дойти до центра пустоши, не вызывая ее аномального роста. А это тоже весьма важно.